Часть 25. Заря победы. 11 августа 1942 года обстановка на советско-германских фронтах. Пока в Москву свозят немцев наловленных в прибалтийских и белорусских лесах, чтобы провести их через советскую столицу под надзором строгих конвоиров из НКВД, Красная армия И части экспедиционного корпуса готовятся ворваться на территорию избитого до полусмерти Третьего Рейха, пребывающего в крайне печальном состоянии. А вот Красной армии, которая провела 3 стратегических операции на южном фланге и одну на северном, требуется время, чтобы подтянуть резервы, а также подвести к передовым частям топливо и боеприпасы. На некоторых участках необходимо закончить ликвидацию окружённых группировок и переловить всех штурмонов-одиночек, а кое-где войти в соприкосновение с противником внезапно отдалившимся на сотню-другую километров. Котлы в Курляндии и западнее Минска почти ликвидированы. 18-я армия второго формирования повторила судьбу своей тёски предшественницы. В условиях тотального контроля советской и российской авиации и воздушного пространства над Балтикой у германского командования не получилось ни снабжать окруженную в Прибалтике группировку вермахта, ни эвакуировать ее в Восточную Пруссию. Несколько ракетных ударов, списанными в РФ точками У по штабам и складам, и наспех построенная оборона рассыпалась под натиском линейных стрелковых дивизий РККА. Что касается фронта, то он начинается от Меммеля, где в настоящее момент идут ожесточённые уличные бои. Обходит Кёнигсберг по неширокой дуге, потом через Ломжу и Элк условным пунктиром тянется по мазурским болотам до Варшавского выступа. От героической Варшавы, где только что прекратилось ожесточённое сражение, и обе стороны заลิзавают раны, фронт проходит через Демблин и Жешув. Дальше его линия пролегает по гребню западных Карпат и словацко-чешской границы, где словацкая армия условно противостоит телам многократно битой и трёпанной до состояния тряпки шестой армии и немецким оккупационным силам в протекторате. Сами словаки наступать не собираются, на воевались а у немцев в Южной Польше и Моравии для этого нет ни одного лишнего солдата. Хоть основной удар 1-й Украинский фронт наносил на Люблин, Демблин, Варшава, остатки 6-й армии чуть ли не насмерть ушибло ударами на вспомогательном направлении Нажешуф. Далее условная пунктирная линия соприкосновения совпадает с венгерско-австрийской границей. С одной стороны, туда спешат советские войска и части экспедиционного корпуса, а с другой — торопиться пока некому. Формирование массовой фолькс-армии, когда каждый немец должен взяться за оружие еще только в начале, а пока в провинции Ост-Марк массово мобилизуют шуцманов, составляя из них командное ядро формирующихся фолькс-гренадерских дивизий, Из-за чего в Вене и других городах массово активизировалась разная гопота. И вообще, там, в бывшей независимой Австрии, в эти дни стоит великий страх. Идут ужасные марсиане, которые всех немцев и немок загонят к себе в преисподнюю, а самое главное, при этом всех хорошенько изнасилуют. Чёрт знает, откуда идут такие слухи. Хотя, возможно, кто-то из последователей доктора Геббельса таким образом сублимирует свои тайные сексуальные фантазии, чтобы огромные и ужасные марсиане поймали его, маленького и плюгавого, и жестоко, неоднократно насиловали. Далее, на юг от австрийской территории, западнее озеро Болотон, линия соприкосновения попросту отсутствует. ибо судьба этой земли будет решаться не здесь. Южнее, в междуречье Дравы и Савы, в предгорьях массива Папук, начинается фронт сербо-хорватской войны. Югославская народно-освободительная армия только что отбросила врага от стен своей столицы и теперь перегруппировывается, готовясь к штурму Загреба. туда на усиление и пополнение направляются добровольцы, бывшие жандармы государственной стражи, сведённые в штрафные батальоны. Прощение ещё надо заслужить, а также трофейная техника и вооружение. Исторически так сложилось, что на вооружении сербской и югославской армий состоят обычные изделия германского, а не российского ВПК. Так что всё собранное на полях сражений в Македонии Везут на пополнение братушкам. Красная армия в войне с усташами участвует по минимуму, в основном авиацией и тяжёлой артиллерией. Но для тех, кто засел в Загребе, этого достаточно. И Анты Павелич, и его поддельники понимают, что их дни сочтены. Из итальянцев, которыми их пытается подкрепить Гитлер, вояки ещё те. Случись что-нибудь так И они драпанут с фронта так, что только пятки засверкают, или вовсе сдадутся в плен, к чему их призывают листовки с подписью наследного принца Умберто Савойского, ворохом сыплющиеся из огромных белых аэропланов. Воевать против превосходящей силы ищите дураков где-нибудь в другом месте, а не в Италии. Ещё южнее Сербии и Македонии, на территории Греции, Доблестная советская 9-я армия вместе с прокоммунистическими греческими партизанами провожает до дому загостившихся итальянцев, время от времени награждая любителей макарон напутственными пинками и подзатыльниками. Особо жестоких сражений вроде бы нет. Главный боевой ресурс стран Оси в этих краях полёк ещё во время кровавого салоникского сражения. Продвижение тоже небыстрое, но, тем не менее, два дня назад советскими войсками была освобождена Ламия, ключевой город и узел горных дорог. А утром 11 числа передовые подразделения 3-го горно-стрелкового корпуса при поддержке местных партизан выбили итальянцев из Янины, чем значительно ускорили их отход к портам побережья Янина. ионического моря. И сколько бы ни орал и не топал ногами полоумный итальянский дуче, напыщенный как петух и такой же глупый, судьба 11-й итальянской армии предрешена. А русские идут и точка. А там не за горами и решение судьбы самой Италии. Муссолини тоже это понимает, но воображает, что сумеет избежать неминуемой судьбы, если свергнет со войскаю династию и провозгласит себя императором Бенито I. Блажен кто верует, ибо императоров тоже вешают за ноги, проверено историей. Но это уже будет на следующем этапе Великой войны, а пока противоборствующие стороны готовятся к следующим сражениям, которые начнутся в конце августа начале сентября. Примерно в годовщину открытия врат. Протяженность фронта за этот год сократилась почти вдвое. Красная армия освободила не только всю территорию Советского Союза, но и земли, прежде входившие в состав империи. А вот у Германии положение более чем плачевное. Примерно как у человека, с которого заживо содрали кожу. Гитлер по этому поводу медитирует над картой в Бергхофе, В минуты просветления с особой остротой осознавая, что той великолепной военной машины, с которой он начал кампанию на востоке, у него больше нет, а то, что осталось, является собой жалкое зрелище, стыд и позор. Но ещё позорней выглядит капитуляция в Венгрии. Русские из будущего взяли эту страну почти без единого выстрела, демонстрации непревзойдённой мощи. И с помощью развитых политических технологий и как издевательство над здравым смыслом правят теперь этой страной дум вират из бывшего вице-регента Иштвона Хорти и никому неизвестного молодого коммунистического функционера Яна Шакадера. Впрочем, даже бесноватый фюрер понимает, что если пришельцы из Заврат вытащили этого кролика из шляпы, то это не спроста. И назначенный дум Вират будет править выповший из его рук Венгрии долго и счастливо. 12 апреля 2019 года утро. Обстановка на фронтах. В первый удар российская армия вложилась на пределе возможностей и благодаря быстроте натиску, боевому мастерству, обретённому за вратами и здоровой наглости добилась просто эпических результатов. Картина отчасти напоминала неистовые рывки германских панцергрупп в июне-июле 41-го года. Только села за русскими танками не горят. А отчасти зимний рывок экспедиционного корпуса к Риге и весеннюю операцию на окружение группы армий «Юг». Самый крупный котел в итоге образовался у бывшей линии фронта напротив Донецко-Горловской агломерации «Юг». В полосе от Артемовска, который Укра называют Бахмутом, до Марьинки. Дробление и ликвидация этого котла глубиной от 50 до 100 километров еще впереди. Впрочем, у остатков командования карательной группировки по этому поводу свое мнение. Безумные атаки на Донецк Укра-Вермахт прекратил, но сдаваться окруженные пока не торопятся. Среди них полно таких деятелей, которым за многие преступления добрые самаритяне из ДНР после коротких юридических процедур пропишут на лоб добрую порцию зелёнки. От спасения за Днепром, как им кажется, этих людей отделяет только тоненькая цепочка передовых российских батальонов, установивших скорее отцепление, чем полноценное окружение. На перегруппировку для прорыва на запад Требует определенного времени. Вот и ворочается в своем логове украинский кабан, разворачивая рыло на 180 градусов. Первые дни растерянности и неразберихи минули, и теперь, в отсутствии подстегивающих команд из Киева, укроваяки, отныне живущие своим умом, намеревались рвануть всей мощью на Днепр, город, а не реку, и, захватив мосты, Уйти на правобережье, а там видно будет. На Луганском фронте плотные котлы в районе Счастье, Станица Луганская, а также в треугольнике Попасная, Ташковка, Новоташковская, куда со своих позиций в районе Муратова-Трехизбенка успела отступить 57-я мотопехотная бригада Укра-Вермахта. Там, в одном котле с 24-й бригадой, ее и зажали. Когда передовые части российской армии вышли в район Северодонецк-Лисичанск. Южнее Марьинки, как раз напротив Докучаевского, разрыв фронта по границе зон ответственности 53-й и 54-й механизированных бригад. Южнее этого разрыва Волновахский котёл, в который помимо прочих частей угодил полк Азов и части Дуг Правый сектор. Южнее разрыв под Гранитным и ещё один котёл северо-восточнее Мариуполя. Сам город, освобождённый внезапным комбинированным десантом морской пехоты Черноморского флота и 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ, достался российской армии в целом с неповреждёнными предприятиями и инфраструктурой. Но самым ценным призом Стали расположенные в нём тыловые склады, с утраты которых украинские войска на линии соприкосновения под Павлополем, Сартаной и Широкиным превратились в обыкновенных бомжей. Очевидно, именно эту группировку съедят в первую очередь, открывая прямые сухопутные коммуникации с Крымом и Херсоном вдоль берега Азовского моря. На внешнем фасе Фронт проходит от границы Белоруссии под Днепру и Киевскому водохранилищу, огибает Киевский плацдарм, потом снова ныряет в реку. При этом на левобережье вниз по течению дальше Переслава и почти до самого Днепропетровска до сих пор неизвестно, где чья власть, несмотря на то, что передовые батальоны российской армии почти повсюду вышли на берег Днепра. Петлюровско-Бандеровский дух ещё силён. Над многими населёнными пунктами гордо реет жовто-блакитный прапор и тризубый герб Тавро. Здесь живут арабы-хазар, а люди, где шёпотом, а где и во весь голос передают друг другу слухи о том, что в НАТО объявлена мобилизация, надо потерпеть ещё немного, и паны американцы вобьют в землю наглых москалей, пришедших в Украину. чтобы отобрать у честных хохлов кружевные трусы, Томас и безвис. Люди второй раз за 100 лет предавшие своё первородство, отчаянно хотят верить в то, что они не предали, а предвидели, и что скоро всё вернётся на круги своя. Тут в центральной Украине, хоть на правом, хоть на левом берегу таких больше половины. А если поступать с ними по справедливости, Вычищая клоаку до белых костей, то Магадан и прочие санаторно-курортные места с особо суровым климатом треснут от перенаселённости, а здесьняя местность опустеет. Именно эти люди поддерживали первый и второй майдан. Это они голосовали за блок Юлии Тимошенко и прочих национал-социалистов, аплодировали словам безумной Юлии о том, что Донбасс Нужно расстреливать атомным оружием, и посылали в АТО добровольцев. Часть посланных вернулась обратно в гробах, а другие, более везучие, успели составить с собой местный гражданский актив. А ведь в отчетах так называемых пророссийских сил картина была нарисована куда как более благостная, можно даже сказать перевернутая наоборот. В ней меньшинство и большинство поменялись местами. Но только хохлов в таком положении дело обвинять нельзя. Сначала Ленин отчеркнул Украину меловой чертой, превратив эти исконно русские земли в другое государство и пышно расплодив на них так называемую национальную интеллигенцию. А потом, после 91 -го года, когда самосознание русского народа, не путать глобальное мироощущение народа-богоносца и народа-победителя, с националистическими и псевдомонархическими бреднями и сама российская государственность лежали в прострации эта самая интеллигенция проросшая на благодатной почве подобно сорнякам принялась превращать бывшую малороссию в нероссию эти люди произошли из украинского села и принялись транслировать вокруг себя его ограниченное архаичное а где-то даже Хтонический доисторическое мировоззрение, а в Москве тогда только вяло отмахивались от тревожных сигналов. Мол, не до вас сейчас. Мы тут собственность сделаем, а потом поглядим, быть может, разделим и страну. Но с разделом страны не срослось. Государственность, имевшая источник в русском народе, воспрянула ото сна и отодвинула делителей от власти. А вот Украина никогда не имела источника собственной государственности. После монгольского разгрома её первоначальное население эмигрировало на северо-восток, составив этническую базу быстро набиравших мощь русских земель, а предки нынешних украинцев пришли на эти земли из Полесья гораздо позже, когда польско-литовские интервенты установили свой порядок, отогнав В степь татар. Запорожская сечь это совсем другое. Там собирались различные деклассированные элементы, оставшиеся не удел после разгрома Киева. Князья без дружин, дружинники без князей, обрусевшие степняки, составлявшие в Киеве пограничную стражу и прочие лихие люди. Недаром же запорожские лիցцы С таким презрением относились к селянам гречкасеям, с которыми они не чувствовали никакого родства. И в силу своей деклассированности воссоздать государство у запорожцев тоже не получилось. Ведь они были не консорцием, собравшимся для устроения нового государства, а разбойниками, в лучшем случае наёмниками, служившими даже не за плату, а за возможность в волю пограбить побежденных. Во всех войнах польских королей запорожцы были доступной и легко заменяемой военной силой, оставлявшей земли, по которым прошла война, в состоянии разрухи и запустения. А если их перебили в битве, то польский король на тех же условиях мог там же набрать в свою армию новых воров и грабителей. Желающих было предостаточно. О том, как и за что воюют запорожцы, русская земля познала во время смуты, когда эти деятели выступали то на стороне Лжедмитрия, то прямо в составе армии польского короля и грабили, грабили, грабили все. От богатых монастырей и боярских усадеб до бедных деревень, где и взять, казалось бы, уже нечего. А когда не было войн, Запорожская вольница отдавала бунчики своим Тарасом Бульбом, и те вели ее грабить уже польские владения. И вот тогда горели городки и маятки жидов, корчмарей, совали пятками в огонь, чтобы те выдали свои захоронки серебряными монетами, а пышно белотелых панночек выдавали войску на предмет группового изнасилования. За то время, пока эти земли находились в составе Российской империи и СССР, они вроде бы подёрнулись тонкой плёнкой цивилизованности. А теперь эта поверхностная оболочка истончилась и лопнула, и наружу полезли едва прикопанные в земле хатонические демоны. Окупированная укровермах там часть Донбасса знает, чего стоит селянин с ружьём, хоть доброволец, хоть мобилизованный. когда видит, что есть что грабить и чувствует безнаказанность. Впрочем, с безнаказанностью-то получился швах. В всей истории за 5 лет записаны в белой книге. И едва на этих землях установится новая власть, прокуратура и следственные органы примутся за работу, перемалывая оттошный контингент из грабителей и убийц по подрастреленным статьям нового указа. В ДНР и ЛНР, законодательство которых станет основой федерального общеукраинского, смертная казнь применяется довольно широко. Лежащий на правом берегу Днепропетровск, где наряду с пророссийскими настроениями свили гнездо самые темные силы, находится под контролем губернатора Бориса Филатова по прозвищу «Вешать будем потом», подгребшего под себя не только местных националистов, но и в наи части ВСУ и НГУ. При этом российские войска заняли левобережную часть города, Амур, Нижний Днепровский и индустриальные районы. Мосты через Днепр взорваны, а форсировать реку с ходу команды не было. Южнее, за Днепропетровском, обстановка намного благостнее. Идейных укров тут меньшинство. Передовые отряды под российскими триколорами среди которых попадаются алые флаги с символикой СССР и копии знамён победы, население встречает хоть с холодным удивлением, но не враждебно. Ещё бы, ведь это не коренные украинские земли, а территория бывшего Дикого поля, завоёванная и колонизированная Российской империей во времена императрицы Екатерины II и князя Потёмкина Таврического. Население тут искона русское. с небольшой примесью татарского и греческого элемента. Мат-перемат, на котором разговаривают эти люди не в счет, ибо таков деградировавший и одичавший за 28 лет украинской незалежности русский язык. 15 лет назад их постарались отрезать от русского информационного поля, запретив трансляцию российского телевидения по кабельным каналам. И с тех пор они настолько же отстали от жизни, воображаю себе Россию ухутшенной копией Украины, которой правит кровавый диктатор Путин. Новую Россию, какой она стала за эти годы, этим людям предстоит открывать, как волшебную страну чудес. А пока она для них страшный мордор, откуда рукой подать до гулага. Южнее Днепропетровска фронт в основном проходит под Днепру. На правом берегу имеется только небольшой плацдарм у Запорожья, образовавшийся в результате захвата плотины Днепрогэса, и выступ огромного Новокаховско-Херсонского плацдарма, занимающего весь правый берег ниже Новокаховской ГЭС. Еще небольшой плацдарм имелся в Очакове, и еще один, значительно крупнее, в Одессе. Туда в настоящий момент десантные корабли Черноморского флота доставляют подкрепление для дальнейшего развития наступления в направлении Приднестровья, которое произойдёт в начале второго этапа операции. Схватив сразу такой огромный кусок, российское руководство в первую очередь пытается лишить организующую майданную гадину драгоценного русскоязычного мобилизационного контингента. Арсена Ваков, выживший при бомбардировке украинских органов власти в Искандереме, объявил себя исполняющим обязанности президента Украины, а Винницу новой столицей этого псевдогосударства. Его поддержали украинополитаканы из числа тех, кто в воле случая не попал под карающий тапок в Раде и кабине. Тыгнибок, Тимошенко и многие другие из второго-третьего ряда после гибели своих патронов выдвинувшиеся на первый план. У гидры В полном соответствии с её сущностью сталь отрастать новые головы взамен отрубленных. Убывшего Киевского, а теперь Винницкого режима даже сохранилось кое-какая армия, ибо не все кадровые части ВСУ успели убыть на Донбасс. Наилучшим решением после громкой победы первого этапа было бы остановиться и начать разговор с украинцами о мире, нейтралитете, разоружений, денацификации и прочей общей человеческой лабуде. Но на такое российский президент пойти никак не мог. Во-первых, ту Украину он уже стёр с карты мира, и воскрешать её обратно будет против правил. Во-вторых, любые переговоры противная сторона расценит только как способ потянуть время, а достигнутые договорённости соблюдать не станет. А в итоге потом снова будет война. Едва только НАТО поставит пострадавшему от российской агрессии изрядную талику нового оружия. В третьих, а какого после переговоров с нацистами о чём-то, кроме безоговорочной капитуляции, будет за вратами смотреть в глаза даже не товарищу Сталину, тот тоже изрядный политический комбинатор, а родным отцу с матерью таким молодым и полным сил Так что в ответ на предложение уладить вопрос миром на существующих рубежах, раз уж вопрос Донецких врат решён полностью и окончательно, президент сообщил данному советнику, что больше не нуждается в его услугах. Заявление по собственному желанию и пожалуй, идти пробовать свои силы в бизнесе, не имея на это административного ресурса. А для него, для президента Сейчас наиглавнейший вопрос о власти либо положение на освобождённых от угров землях за исключением территорий Донецкой и Луганской республик настолько зыбко, что политическая картина похожа на болото. И решить этот вопрос требуется как можно скорее. 12 апреля 2019 года 11:45 Московская область Государственная дача Ново-Огарёва Присутствует Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Министр обороны генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу Начальник генштаба генерал армии Валерий Васильевич Герасимов Премьер-министр Андрей Рэмович Белоусов Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров Полномочный представитель президента Российской Федерации в Федеративной Украинской Республике в ранге полномочного посла генерал-губернатора Борис Вячеславович Грызлов. На дворе был апрель, день космонавтики. Но люди, собравшиеся на совещание в защищённом от прослушивания кабинете президентской резиденции, говорить собрались совсем не о Юрии Алексеевиче Гагарине. Вечна ему слава и такая же память. Говорили об операции Яростный полдень, первая фаза которой имела просто оглушительный успех, но дальше наметились проблемы. Мало на бумаге объявить о создании независимого государства. А где, простите, брать для него управленческие кадры? Что делать с валютой и как налаживать жизнь на освобождённых территориях? где с советских времён в обновление инфраструктуры не вкладывали ни копейки, а только латали дыры, накладывая заплатку на заплатку. Но хуже всего дело обстояло с кадрами. Человеческий материал, что набежал наниматься в пророссийские управленцы, в основном выглядел и жалко, и отвратительно. Первыми на зов прискакали деятели бывшей партии ренегатов. Ой, то есть регионов оставшийся неудел при майданном киевском режиме. И хоть среди этой публики после тщательной отбраковки попадаются приличные люди, 80% это чистейший человеческий шлак, пригодный только для заполнения сталинских лагерей. Политические бойцы за счастье олигархов Юго-Востока, стальных, нефтяных, химических и прочих королей поделивших между собой индустриальные гиганты бывшей Украинской ССР. В 2014 году никто из этих людей не перешёл на сторону восставшего Донбасса, ранее бывшего их основной электоральной базы. Они прокляли и отвергли своих избирателей, и люди ответили им презрением и забвением. И вот они снова нарисовались. Второй категории бывших украинских граждан Без тени стыда, примчавшихся на анонимацию на федеральную службу, были деятели социалистической партии Украины. И возглавлял их известный отморозок Илья Кива, в своё время вволю поучаствовавший в АТО, а до того стоявший на Майдане рядом с Еценюком, Тимошенко, Кличко, тягнибоком и прочими протестными бабуинами. Прочим среди майданных прыгунов отметился и основатель соцпарти Александр Мороз и другие функционеры этой отстоенной структуры, берущей начало в недрах Коммунистической партии Украины советских времён. Это её депутаты Верховной Рады, 239 из 450, избранные по спискам коммунистов ещё в 1990 году. 2 года спустя бурно аплодировали акту передачи клейнодов Петлюровской Украинской народной республики от президента этого вымышленного государства Пану Кравчуку. Все прочие телодвижения господина Мороза и его однопартийцев были не более чем безнадёжной борьбой за власть, которую соцпартия неизбежно проигрывала. даже несмотря на стояние на обоих майданах патологических предателей, что относится и к партии регионов, не любят нигде. Уже к 2007 году данное политическое объединение выбыло из числа парламентских партий и с тех пор участвовало в политической жизни по остаточному принципу. Надежда социалистов на возвращение в политику не оправдались даже после второго майдана. Американское посольство принялось ваять опору нового режима из откровенных европоцентричных националистов, а не из относительно травоядных персонажей, оппозиционных к прежнему режиму. К сожалению, в Москве в те дни не обратили на это явление должного внимания и отнеслись к Майдану так же, как беременная гимназистка к своему нечаянному залету. А вдруг само рассосётся? Не рассосалось. А потом 5 лет спустя Россия была вынуждена вмешаться в процесс и сделать киевскому режиму аборт. И бывшая соцпартия тоже станет его частью. Всех в топку. В третьей категории публики, кинувшися за своей долей власти, были различные жулики и прохвосты, которых в украинской действительности пруд пруди. В России одиннавальный бегает под условным приговором, обвешанный гражданскими исками, а украинская земля кишит такими персонажами, словно навозная яма о паршами. Как и 100 лет назад, когда существовал такой же вакуум власти, перекрасившийся в правильный цвет личинки Яценюков и Гончаренков, лезут в эту власть буквально по головам, только успевая отгонять На словах они за русский мир и союз с Россией, а на самом деле за себя и только за себя. Должен доложить с хмурым видом сказал Борис Грызлов, что положение на местах по факту оказалось намного хуже, чем докладывали наши контрагенты. Те люди, что числились у нас пророссийскими активистами, либо уже умерли, либо эмигрировали, но чаще всего Они вовсе не являются таковыми. На юге, в традиционно пророссийских регионах, настроение людей растерянное, непонимающее. Там большая часть актива подалась воевать на Донбасс. Многие погибли, другие не хотят возвращаться на родину в неопределённом статусе гражданских активистов и без силовой поддержки. На севере в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, и части Харьковской и Днепропетровской областях реакция на наш освободительный поход раздражённо враждебна. Мы разрушили привычную жизнь этих людей, отобрали привычные мелкие дешёфты, сломали их уверенность в превосходстве Запада и истинности пути в Европу. Особенно негативно наш приход восприняли в Киеве. При Кравчуке, Кучме, Ющенко, Януковиче, как и при Порошенко, украинская система была устроена незамысловато. По всей стране налоги собирали, свозили в Киев, а уже там власть их тратила по большей части на себя любимых, а всем остальным объедки с барского стола. Помимо министров, нардепов, политических лидеров и прочих причастных к столическому фонтану бабла, Из этой кормушки питалось множество народов различной приближённости к хозяевам жизни. Майдан не сломал эту систему, а только перенаправил потоки благ от чужих к своим. Приближённые Януковича исчезли бесследно, а на их месте стали появляться другие фигуры того же качества и той же величины. Если бы мы попытались просто заменить Порошенко на кого-то своего, того же Медведчука, То эта система нам бы ещё и аплодировала, ибо это означало бы не более чем очередную ротацию. Но мы напротив, собираемся снести эту халабуду под корень, и это приводит множество киевских обитателей в ярость, ведь они лишаются законной, как им кажется, кормушки. В кругах тамошней интеллигенции на полном серьёзе обсуждается вопрос, что в ближайшее время НАТО объявит нам войну. Не совсем НАТО, и не совсем войну, сказал Шайгу, переглянувшись с Герасимовым. Но что-то подобное возможно. Сначала на нас столкнут поляков, которых мы сами по своему недоумию пригласили на Украину, а в комплекте с ними пойдут прибалты. Потом дело дойдёт до румын. В благоразумии венгров я почти уверен, а вот финны со шведами могут и не устоять. Пока в Германии правит Меркель, эта страна изо всех сил будет увёртываться от конфликта с Россией. Но, во-первых, янки явно показали, что у них на мамочку есть какой-то компромат. Во-вторых, в случае особого упрямства строптивого политика можно просто ликвидировать и обвинить, кстати, в этом злодеянии Россию. Скрипали вместе с их котом тому свидетели. Президент Трамп неоднократно повторял, что НАТО очень дорогая игрушка, и она ему не нужна. Вполне вероятен вариант, что ненужная игрушка, точнее, её европейская часть будет сожжена в войне против России с целью нанести нам невосполнимый ущерб, оставив Америку в стороне. Наши экономисты считают, чуть заметно улыбнувшись, сказал Андрей Белоусов, Что сожжение Европы начнётся совсем не на поле боя. Прежде чем физически сжечь старушку на костре, её надо ограбить, обесжирить и обескровить, то есть добиться бегства капиталов в безопасную Америку, взвинтить цены на сырьё и энергоноситель, уничтожить её промышленность и подсадить население на американский импорт. Только потом когда с бабушки будет нечего взять, кроме клочка седых волос, ее с чистой совестью отправят в топку войны. Первый удар Европе ниже пояса мы нанесли сами, полностью обрезав газовый транзит по территории Украины. Из 208 миллиардов кубометров в год мы вырезали 120, то есть почти 60 процентов. Цена газа на спотовом рынке тут же взлетела со спокойных 200 долларов за 1000 кубов к истерическим 800. А ведь сейчас спокойное время, конец отопительного сезона, когда газ по большей части используется в качестве сырья для химической промышленности, да на производство электроэнергии. Если всё закончится быстро, то германская, да и вся европейская промышленность отделается лишь лёгким испугом. А вот если война затянется на годик или больше, да и сдела выпадёт ещё один газопровод, например, Ямал-Европа. То вот тогда надо сказать, от большей части германской промышленности ни хрена не останется. А связанные с ней капиталы перебегут в США. А этого мистеру Трампу и надо. насколько в таком случае американцы моментально захватят освободившиеся рынки, усилив свою промышленность и максимально ослабив конкурентов. Так что же нам теперь возобновлять транзит, даже с учётом того, что мы не признаём государственное образование, контролирующее газоизмерительную станцию в точке выхода, немного недовольным тоном спросил президент. Да нет, сказал премьер-министр. Такой глупости делать не стоит. Пока транзит по украинскому маршруту закрыт, все континентальные европейские страны будут стремиться к тому, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Вы заметили, как тихо прошёл саммит ЕАЭС 8-го числа? С судавкой на шее особо не поарёшь и руками не поразмахиваешь. А вот если мы возобновим транзит, то вся Европа обрушится на нас в едином порыве. Ведь дураков, не понимающих своей выгоды, положено бить всегда и везде. Вот тут вы правы, Андрей Ремович, хмыкнул Сергей Лавров. Только из Лондона и Вашингтона доносятся воинственные крики. В первую очередь, там грозят заморозить наши вложения в Treasuries и валютную часть фонда национального благосостояния и резервов Центробанка. Мы об этом знаем, ответил премьер-министр, и вместе с Андреем Николаевичем Новый министр финансов пытаемся минимизировать потери. К величайшему сожалению, Владимир Владимирович сменил правительство только в самый канун решающих событий, и за оставшееся время мало что можно сделать даже по линии Минфина. А вот резервы Центробанка в долларах и фунтах мы теряем гарантированно, ибо госпожа Анна Биулина и пальцем не пошевельнёт, чтобы спасти хотя бы цент. А теперь, Владимир Владимирович, хотите, я расскажу вам, что будет дальше, после того, как Америка заморозит наши резервы?» «Нет, Андрей Ромович», — ответил президент. «Мы и сами с усами. Плавали в 15-м году, знаем. Вопрос на контроле и будет решен по мере готовности. Льготные кредиты для промышленности, поставки сильно ниже рыночной, я вам пробью». Бюджетное правило вы уже и сами по факту отменили, так что работайте. А потому насколько сильно на нас наедут и что у вас получится, будет видно, что делать дальше. Но должен напомнить, главная тема сегодняшней встречи вопрос власти в регионах Федеративной Украины, которая там никак не может появиться естественным путём. Ибо как выяснилось, эта земля представляет собой руину не только физически, но и морально. «Людей, необходимых для осуществления властных функций на местах, просто нет. И откуда их взять, Борис Вячеславович не знает». И тут неожиданно заговорил начальник генерального штаба. «Вопрос с властью на освобожденных территориях, Владимир Владимирович, самый простой», — сказал он. «Достаточно вспомнить опыт Великой Отечественной войны, точнее, организации власти в послевоенной Восточной Германии». Донецкой и Луганской республики вне подозрений, а все остальные должны пройти через жесточайшие мероприятия очищающей денацификации, и только потом им можно позволить провести выборы и сформировать себе органы власти. А пока на местности должны править военные комендатуры и военно-гражданские администрации, в которых главными будут наши военные, а гражданскую часть из местных можно менять по необходимости, подбирая самых умных и лояльных. Поскольку на Украине у нас имеет место своя доморощенная версия нацизма, то и рецепты по его искоренению должны быть схожими с теми, что в своё время применял товарищ Сталин. А я хочу сказать о другом, проговорил Андрей Белоусов. Военные комендатуры и прочее наведение ордунга это, конечно, хорошо, Но что эти ваши будущие федеральные украинцы на освобождённых территориях будут есть? Кто их будет снабжать всем необходимым, пока не перезапустится экономика? Какая валюта будет ходить на этих территориях? Ибо гривна умрёт вместе с породившим её государством. Как будет организован таможенный режим на границе? Смогут ли уцелевшие предприятия, находящиеся на освобождённой территории, получать из России сырьё и комплектующие? и поставлять на нашу территорию свою продукцию. Этот ваш саммит России, Беларуси и федеративной Украины, на котором последнюю примут в союзное государство, когда ещё будет? Да и самой федеративной Украины по факту ещё нет. А вопросы на земле решать надо прямо сейчас. Опять же посевная на носу. Фермерам требуется обеспечить топливом и семенами, а в тех местах, где прошли бои, Саперы должны проверить поля на наличии мин. Трактора на них подрываются ничуть не хуже танков. А еще всем желающим, при самой минимальной проверке на участие в АТО и националистических движениях, необходимо по упрощенной программе давать российское гражданство. Если вы все это сделаете, то это действительно будут освобожденные территории. А если не сделаете, то оккупированные, хлопнув ладонью по столу. Вот мы и поговорили. Поскольку Украина это очень большой и жиллистый кусок, то предлагаю разделить его на несколько равновесных частей. Херсонскую область передадим под шефство Крыму. Пусть товарищ Аксёнов поделится управленческими кадрами и организационным ресурсом. В итоге из Херсона и Крыма может получиться шикарнейший Таврический край. каким-то территория и была во времена Российской империи. Я тут подумал, что поскольку федеративная Украина это открытая структура, то свободным в ней должен быть не только вход, но и выход, точнее переход в состав Российской Федерации. А всё остальное от ЛукАо, Запорожскую и Днепропетровскую области можно отдать под шефство ДНР, а Харьковскую, Луганск По большей части, если не считать Одессы и Николаева, которые после освобождения можно подключить к Приднестровью, это и есть главные земли Новороссии, сто лет назад подаренные Украине Лениным. После периода утряски можно будет посмотреть, оставить все как есть, просто укрупнив субъекты, или провести референдумы и принять эти земли вместе с людьми и всем, что там есть, заводами, верфями, портами и полями, состав Российской Федерации. Ох, и крику будет в Европе, вздохнул Лавров. Никто такой переход не признает, мол, нерушимость границ и всё такое по Хельсинкскому акту. И дополнительные санкции введут обязательно. Это и гадалки не ходи. Хоть и страшно. Что касается Хельсинкского акта, обозлился президент. В том предусматривал территориальную целостность нашей страны в границах Союза Советских Социалистических Республик правопреемстателем и правопреемником которого является Российская Федерация. Об этом вы, Сергей Викторович, должны прямо в лицо заявить нашим европейским партнёрам. Сейчас мы добрые, но ещё немного, и на стол лягут уже новые требования. И насчёт санкций следует заявить, что если эти господа не хотят с нами по-хорошему, сделаем им по-плохому, сразу и внезапно. Какие-либо дополнительные ограничения мы воспримем как объявление экономической войны. И тогда горе любителям плевать против ветра и кидаться камнями в луну. Там за вратами наши люди научились таким штучкам, что им совсем не понравится. Если у коллеги Сталина получилось в полной изоляции поднять свою страну и от цахи привести её к космическим ракетам и атомной бомбе, то чем мы хуже? Руки, ноги есть, голова на месте, так что справимся. Андрей Рёмович на свою должность тоже назначен. Не грушись яблони околачивать, как это делали иные и прочие. Кстати, за ним ещё предложение по таможенному режиму и перезапуску денежного обращения. Гривну из оборота требуется постепенно изъять, а рубль ввести. Чьи, как говорится, деньги, того и власть. Президент отпил из стакана воды, внимательно оглядел присутствующих и продолжил. Чтобы Российская Федерация стала полностью суверенной и самодостаточной державой, суверенной должна стать не только её политика, но и экономика. Из-за этого мы должны драться насмерть, потому что иначе нас просто не будет. Задушат и загрызут. К социализму былых времен мы возвращаться не будем, ибо незачем входить в давно текшие воды, но все остальное должно быть исполнено неукоснительно. А если дело дойдет до большой войны со всей Европой, то пусть знают, что у нас с товарищем Сталином долг платежом красен. Фронт там в 42-м году сократился уже вдвое, Бойцы, как докладывает Сергей Кужугетович, толкаются в окопах локтями. Миллионы 3-4 по-настоящему злых советских солдат в кирзовых сапогах, ватных фуфайках, касках и с автоматами Калашникова, и Европа узнает, что такое настоящий красный прилив. Но это только на крайний случай, если мы не справимся сами. Так что господам европейцам лучше побыть паеньками. Ибо когда русский медведь из своей берлоги уже вылез, на пути ему лучше не попадаться. Вот наша программа на ближайшие годы, пока опасность для существования нашего государства не устранена, или все мы не переселились в райские чертоги. Доведите это до всех, и пусть потом не жалуются, что их не предупреждали. Владимир Владимирович, а что делать со всеми прочими областями? Черниговской, Сумской, Полтавской и самое главное Киевской, спросил Грызлов. Решать этот вопрос необходимо, да и наши люди там всё-таки есть, хотя их там не так много, как на юге. Президент недолго подумал и сказал: "Генерал-губернатором в Киевскую область и город-герой Киев, я думаю, стоит назначить Рамзана Ахматовича Кадырова. Разумеется, по совместитетельству". Он знает, что нужно делать, когда мозги у людей вывихнуты наизнанку, и как можно поставить их на место. Управленческих кадров с боевым опытом по обе стороны фронта у него более чем достаточно. И вообще, Чечня это пример того, что можно сделать с насмерть врождённым народом умной политикой и человечным отношением к людям. И Украину мы тоже превратим в своего друга и союзника. Только на это нам потребуется время, терпение и значительные финансовые вливания. Правда, и отдача от этих действий многократно превзойдёт затраты. Что касается трёх оставшихся областей, то их можно объединить в генерал-губернаторство Слобожанщина, заведовать которым мы планируем назначить Владимира Волфовича Жереновского. Мне кажется, что этот человек и местное население сделаны из одного теста, а потому хорошо поймут друг друга. Что касается всего прочего, управленческих кадров, сотрудников внутренних дел и так далее, то нужно обратиться к нашим губернаторам. Пусть от щедрот откомандируют людей на те или иные освобождённые территории. Вы, Борис Вячеславович, составьте список, кого к кому прикрепить. А я устрою на эту тему селекторное совещание с губернаторами, а то расслабились некоторые, понимаешь ли. На этом на сегодня все, коллеги, но это еще только самое начало. Обратной дороги нет, и дальше будет только веселее. И когда коллеги встали со своих мест, чтобы покинуть кабинет, президент совершенно в стиле Мюллера из «Двенадцати мгновений весны» сказал. А вы, Сергей Кужугетович, и вы, Валерий Васильевич, пожалуйста, задержитесь. С вами у меня будет отдельный разговор.